Карпинская. Трудовое воспитание малыша. Итак, игра, занимательная и интересная для ребенка деятельность, имеет огромное значение для его воспитания и развития, поэтому она требует постоянного внимания и руководства со стороны родителей. Наряду с игрой для воспитания детей большое значение имеет их трудовая деятельность, Воспитание у детей желания и умения трудиться в пределах их возможностей, воспитание уважения к труду взрослых, надо начинать еще до школы. Трудовое воспитание в дошкольном возрасте не противоречит природе ребенка. Присущи ему активность, жадное стремление все узнать, сделать самому. Выражается как в игровой так и в трудовой деятельности. У детей младшего школьного возраста игра и труд тесно связаны. Подражая взрослым, они копируют работу матери, отца, изображают шофера, продавца в магазине. У детей более старшего возраста трудовые процессы иногда включаются в игру. Надо, например, сделать флажки, шапочки или билеты для игры в кондуктора трамвая и так далее. В игре с куклами дети учатся стирать кукольное белье, мыть и вытирать посуду. Изучение детей дошкольного возраста показывает, что их трудовая деятельность отличается некоторыми особенностями, о которых родителям полезно знать, чтобы правильно воспитывать своих малышей. Об одном из них мы уже говорили – это связь игры с трудом. Играя, ребенок сталкивается с разными вещами, предметами и начинает с ними производить всевозможные действия. Мать, наблюдая за ребенком двух-трех лет, может заметить, что если она, предположим, предложит ему вытереть тряпкой стол, он будет без конца повторять это движение. Это происходит потому, что он овладевает процессом трудового действия, и это радует его. А то, что получится в результате этого труда, его пока не интересует, так как сознательная цель для него пока еще не существует. По мере развития ребенка меняется и характер его поведения. Он начинает уже интересоваться результатом своих трудовых действий. Он хочет узнать, что и как у него получается. Поэтому ребенок стремится сделать то, что ему поручили, лучше, Аккуратнее. Ему ясна цель, для чего он это делает. Ребенок пытается повторять те же приемы, которые он наблюдал в работе матери или отца. Его действия становятся осознанными. В этом большую роль играют родители, которые направляют деятельность ребенка, дают ему указания, помогают в нужных случаях. Иначе трудовая деятельность детей. надолго сохранит тот элементарный характер, который отличает самых маленьких детей. Какую же пользу приносит трудовое воспитание для развития ребенка дошкольного возраста? Научными исследованиями установлено, что труд благотворно влияет одновременно и на физическое, и на психическое развитие ребенка, повышается работоспособность и жизнедеятельность всего организма, Совершенствуется нервная система. Труд, и кроме того, укрепляет его мышцы, содействует развитию внимания, наблюдательности, сообразительности. Если ребенок трудится охотно, с интересом, увлекается своим делом, ему всегда хочется довести его до конца, выполнить, возможно, лучше. Этот подсобствует воспитанию воли, умению преодолевать препятствия, трудности, неуклонно достигать намеченной цели. В своей трудовой деятельности ребенок узнает много нового, интересного для него, о тех предметах, материалах, которые он использует. Например, он на практике убеждается в том, что в деревянную дощечку можно вбить гвоздик. «Бумага легко сгибается». Практически добытые знания прочно сохраняются в его памяти, его умственный кругозор расширяется, возникают новые интересы, желание узнать побольше. Труд служит хорошим средством нравственного воспитания ребенка.